И когда затихла она, безнадежное, безнадежное чувство отразилось в лице ее, ноющей грустью заговорила всякая черта его, и все от печально поникшего лба и опустившихся очей до слез, застывших и засохнувших по тихо пламеневшим щекам ее, все, казалось, говорила. Нет счастья на лице всем. Не слыхано на свете. Не можно. Не быть тому, — говорил Андрей, — чтобы красивейший и лучший из жен понесла такую горькую часть, когда она рождена на то, чтобы перед ней, как перед святыней, преклонилось все, что не есть лучшего на свете. Нет, ты не умрешь, не тебе умирать.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 Не рыцарь, и себя, и меня, говорила она, качая тихо прекрасной головой своей, знаю, и к великому моему горю знаю слишком хорошо, что тебе нельзя любить меня, и знаю я, какой долг и завет твой, тебя зовут отец, товарищи, отчизна, а мы враги тебе». — А что мне, отец, товарищи и отчизна? — сказал Андрей, стряхнув быстро головою и выпрямив весь прямой, как надречный осоколь стан свой. — Так если ж так, так вот что! Нет у меня никого! Никого! Никого!